Глава четвертая. У меня было много вопросов, но в условиях ограниченного времени я разумно решила с ними повременить, срываясь с места и подлетая к первому воину, окутанному алым свечением моей магии. Он был едва жив, тяжелое дыхание с хрипом вырывалось из горла, грудь медленно вздымалась и резко опадала, тревожи глубокую рану от шеи до живота. Кто-то успел наложить кривое стабилизирующее заклинание, и только оно одно сейчас поддерживало в мужчине жизнь. Я не раздумывала. Одной рукой сформировала основу более крепкого стабилизатора. Тут же наложила и закрепила заклинание, смяв и уничтожив старое. Энергетически скользнув внутрь покалеченного тела, поняла, что магический источник был пуст. Он отчаянно пытался удержать гаснущую жизнь и выкладывал себя без остатка. К сожалению, остаток там был действительно ничтожным, так что пришлось вовсе перекрыть источник на сутки, пресекая магическое выгорание, и уже своими силами восстанавливать структуру жизненно важных органов. Управила Управилась за две минуты, не больше, стабилизировала состояние и позволила человеческому организму дальше восстанавливаться самостоятельно. В лазарет крикнула, вскакивая на ноги и уносясь к следующему едва живому. Краем сознания отметила, что мой приказ выполнили мгновенно. Мужчину погрузили на магические носилки и осторожно вынесли. Но это промелькнуло где-то там и тут же забылось. Я рухнула перед новым телом. В итоге из зала практически выползала, я выложилась. Не знаю, что было со мной до этого дня, но тот факт, что мой источник был наполовину пуст, я осознала уже здесь, стоя на коленях перед очередным потенциальным трупом. Просто пошатнул, и по венам прошлась волна холодной слабости, но отступать было некуда, так что пришлось сжать зубы и выдернуть в мир живых всех, кого смогла. А смогла не всех. Двое погибло. К одному просто не успела, за что ужасно себя ругала, а вот второго даже не знала, как лечить. Его принесли в замок с ножом в сердце. Их тут таких было человек пять, И с остальными трудностей не возникло, но вот этот... Едва я вытащила нож, наложив стабилизирующее заклинание на сердце, как началась асфиксия. Следом за ней неконтролируемый выброс магии, потому что источник отчаянно не желал умирать и не собирался позволить умереть своему носителю. В результате мой стабилизатор слетел, новый наложить не получалось, как и перекрыть источник. И я не разобралась. Не поняла, что происходит и как мне следует действовать. Замешкалась, ошиблась. Маг умер. Его молча унесли, не сказав мне ни слова. Парни даже недобрым взглядом не наградили, хотя я ждала обвинений и проклятий. В итоге в зале я осталась одна. Посидела, шатаясь и тяжело дыша, на коленях, подождала, пока рой черных точек перед глазами хотя бы уменьшится. С трудом и не с первой попытки поднялась. И почувствовала какое-то странное жжение в носу, а затем что-то теплое и вязкое коснувшееся губ. Уже догадываясь, что происходит, взяла кусочек бинта с медицинского подноса, который принесли мне. Приложила к носу и вот так побрела к выходу. Цель у меня была простая – попасть в дверь. Их две. Обе оставались открытыми. То есть проход был довольно широким. Но чем ближе я подходил и чем сильнее плыло перед глазами, тем крепче становились мои опасения на благоприятный исход. И ведь не ошиблась в своем прогнозе. Поняла это, почувствовав вначале каменную стену под плечом, а потом, как я медленно сползаю по ней на пол. Пол был хорошим, гладким и без крови, правда ужасно твердым и холодным но мне обрадовался как родной. А дальше случился облом. Пол с тесным знакомством обломали, придержав меня за плечи, рывком подняв на ноги, а затем и вовсе поразительно бережно подхватив на руки. «Держу, непутевая!» За спокойным голосом Йоргина мне отчетливо слышалась мрачность и суровость предводителя, только что с трудом вытащившего своих людей с поля боя. И без того было паршиво, но теперь стало в конец гадко. «Прости», — повинилась искренне, «прости, что не всех вытащила». Память отшибла, а привычка извиняться без повода осталась. Довольно грубо осадил оборотень, вынося меня из зала, пропитанного резким запахом крови. Я многое вспомнила. Зачем ты рассказала ему, чувствуя, как все сильнее пропитывается кровью бинт? Почти все, честно говоря, но только не последние, не зная даже, по ощущениям полгода. Вспомнишь еще, убежденно заявил сыровый мужчина. Дай себе время и не требуй от себя слишком много. Айли. Позвал без перехода, опустил голову. Серьезно вгляделся в мои уставшие глаза и твердо сказал, «Ты молодец, девочка. Если бы не ты, половина войска уже была бы мертва». Принимать похвалу я никогда не умела, поэтому промолчала. Рыжий волк все понял, перевел взгляд на лестницу, по которой мы поднимались, и решил, «Идешь отдыхать, мы дальше сами справимся». У меня не было сил спорить с ним, спросила лишь, «А Донарт не вернулся?» И ощутила, как окаменело тело, которому меня прижимали. «Еще нет». Ровно отозвался оборотень. Как вернется, ты узнаешь об этом первый. Я поверила. Было в Йоргене что-то такое располагающее, твердое, убедительное, что заставляло невольно верить каждому его слову. Спасибо, прошептал, откидывая голову на его плечо и бессильно прикрывая глаза. Мужчина принес меня в комнату, но на кровать усадил, велев, пока не ложится. Затем сходил за водой и льдом в тканевом мешочке и сидел со мной все то время, пока кровь из носа не перестала идти. Хотя я его выгоняла и уговаривала, что все в порядке. Он все равно упрямо оставался на месте, не желая бросать одну в беде. Хороший ты человек, Йорген, пробормотала, умыв лицо влажным платочком и медленно заваливаясь на подушку. Умеешь ты оскорбить, Айли, печально вздохнул оборотень, укрывая меня пледом. Дальше была темнота. Мне снился полный дождя и туман и зеленый влажный лес. В воздухе головокружительно пахло свежестью, листвой и грозой. Серые облака сверкали и громыхали, скрывая за собой тяжелые темные тучи. Птицы разлетались, стремясь скорее скрыться в широкой листве и своих гнездах. Так умиротворенно, хорошо, спокойно, ненадолго. Рев, дикий звериный болезненный рык и вторящий ему грохот небес, а затем треск ломаемых деревьев, удары разлетающихся стволов, дрожь земли и перепуганные крики птиц. Там, в глубине лиственных зарослей, бушевал уже знакомый мне черный дракон с глубокими фиолетовыми глазами. Словно обезумев, он шатался, бросался из стороны в сторону, не замечая ни деревьев, ни каменных глыб, покрытых мхом, и будто рвался из невидимых пут, оглашая округу, пробирающим до костей ревом. Я даже испугалась, не ранен ли он, но вместо крови и повреждений видела лишь огонь, вырывающийся из клыкастой пасти и смертельным листопадом, оседающий на землю вокруг. Начинался пожар, но зверь не замечал и его, продолжая метаться по лесу. Происходящее было похоже на сон, Только очень уж реалистичный, словно и не сон вовсе. Я огляделась, но не смогла ни увидеть, ни почувствовать собственного тела, лишь странное тянущее чувство в груди, что звало меня к этому опасному, потерявшему над собой контроль зверю. Звало мягко, но настойчиво, уговаривая подойти, позвать, коснуться, принять. Что сделать? Возмутилась я собственным желанием, порывом, головным туманом и всему прочему, что имело место быть. И буйство зверя прекратилось. Резко, по щелчку пальцев, словно почему-то приказу. Он застыл, не до конца выпустив перемешанный с огнем воздух из груди, занеся и не поставив переднюю лапу, расправив крылья и взмахнув длинным сильным хвостом. И долгую секунду монстр не шевелился, чтобы затем пугающим медленно, обманчиво, плавно повернуть громадную голову и взглянуть на меня. По коже прошелся мороз. И вот непонятно, какой еще мороз, если и кожи, по сути, не было, потому что тело я как не чувствовала, так и не начала. «Айлин!» – пронеслось в голове далеким раскатом грома. Только гром был каким-то потрясенно, тоскующе, взывающим, почти даже отчаянным, и я бы впечатлилась гаммой эмоций в его голосе, если бы не одно «но». «Головы-то тоже нет», – подумала взбешенно. Дракон встал, то есть он и до этого находился в вертикальном положении. Хотя для его тела будет все же более уместным слово «горизонтально». Короче, дракон и так стоял, но не полностью, в смысле не на всех лапах. А сейчас вот встал нормально, крылья за спиной сложил, хвост опустил, а озадаченно на меня посмотрел. «Пламя, погаси!» — попросила, слегка нервничая, такого пристального ко мне внимания. Погасил одним взглядом и снова полностью уделил все свое внимание мне. «Так вот какая ты!» — прозвучала малость задумчивая шепотом ветра. «Вот такая!» — подтвердила невольно тревожа сильнее. «А вам какая нужна была?» Наверное, вопрос показался монстру странным, но он склонил голову к плечу, разглядывая меня. Хотя вот тоже непонятно, что разглядывал, если тела тут не было. Но он умудрялся. В целом, какая есть такой и рад. Мудрый изрек этот в высшей степени мудрый зверь. Звучит сомнительно, не впечатлилась я характеристикой. Во всех отношениях подходящее тебе слово. Любезно наградил меня еще одним. Буду думать, что комплиментом. Хотя какой уж тут комплимент, когда тебя сомнительной называют? Поразительно. Глухо произнес дракон, приподнимая голову и словно впервые видя лес перед собой. Тебя услышал и дышать легче стало. Так потому что огонь погасил, рассудила здраво, тоже на лес посмотрев. Ничего такой, обгорелый. Зверь издал странный звук, хитро глянул на меня и покровительственно исправил. Потому что ты пришла. Ты успокаиваешь. Еще даже не начала. Странный у нас какой-то разговор получался. Слушай, а давай ты Адонарно вернешь? Его там работа ждет. И ты? Внезапный, почти требовательный вопрос, и монстр неуловимо подался ближе, нависнув сверху и пронзая пристальным взглядом. Как же он меня видел, если меня тут вроде как и не было? И я кивнула серьезно. Я его вообще ждала сильнее, чем работа, потому что она безмятежно копилась, а я по этому поводу нервничала. И сильно. Дракон некоторое время всматривался в меня так, словно видел насквозь. В итоге покорно склонил огромную голову и сказал все так же мысленно. — Ты нужна ему, девочка, и мне нужна, но ему сильнее. э я как-то не очень впечатлилась. Мало мне ответственности, решили еще и манстятину это повесить. Нет уж, давайте как-нибудь сами. В конце концов, кто из нас тут маленький и хрупкий? — Не э-э, а душу открой, — раздраженно исправил зверь. — Молчу. Вот тот самый случай, когда даже мысленно молчу. Потому что... Потому что что тут подумать можно вообще? Открыто пронеслось потрясенное в голове. Ой, да... Протянул зверь осуждающе. Одно радует, скучай, нам теперь не придется. Кто-нибудь что-нибудь понял? Лично я так просто улыбнулась, недоумевающе, но очень вежливо. Меня наградили еще одним укоризненным взглядом. А после дракон тяжело вздохнул, и малость виновато произнес: Прости, вернуться не смогу. Придется тебе самой его вызволять. Мы к востоку от тебя, кажется. Поспеши, девочка, не дай врагам найти нас первыми. И окружающий мир начал медленно светлеть и растворяться. На меня мягкими волнами принялась накатывать сонливость, а монстр, окутавшись густым темным-черно-фиолетовым туманом, стремительно уменьшился в размерах. За миг до того, как провалиться куда-то в неизвестность, я увидела бессознательного Адонарна, рухнувшего на выгоревшую траву. Резко сев, я не сразу осознала, где нахожусь и почему задыхаюсь от страха и толкающего желания вскочить и куда-то бежать. Мне нужно было в лес, кого-то спасти. Почему-то казалось, что лорда Кейнера. Но почему? Мысли были путанными, но все крутились вокруг него. Кажется, мне что-то снилось. Он сам? Не знаю. Не помню. Но мне точно нужно было что-то сделать. Поднявшись на ноги, я едва успела ухватиться рукой за тумбочку, когда мир напрыгнул, готовый атаковать, и в висках болезненно запульсировала, а по венам растекся неприятный холод, какой не спутаешь ни с чем. Магическое истощение. А где магическое, там и до физического недалеко. Потому что все силы идут на восполнение магии, которая в свою очередь восстанавливает организм. Вот и получается замкнутый круг, существенно замедляющий весь процесс. Эх, накопитель бы какой-нибудь. Хоть самый слабенький, даже с ним было бы легче. Жаль, я такие создавать не умею. Я всего лишь целитель. Кстати, нас лекари очень не любят. Их до больных допускают только после десятилетнего тяжелого обучения. Они профессионалы, имеющие глубокие знания и умения. А мы так. Ерунда мелкосортная, у которых источник-то лекарский. А вот силы отучиться на нормального лекаря не хватило. Но собственное состояние. Хочу познакомиться с полом поближе. Не помешало мне, шатаясь выйти из комнаты, с трудом спуститься на первый этаж и попасть в толпу воинов. О, Айль, ты куда? Меня кто-то поймал и придержал за плечи, а через секунду его всебережно бережно прислонил к своей груди, благородно разрешив использовать себя в качестве опоры. Мне Йорген нужен, прохрипела, задыхаясь после оказавшегося для меня в таком состоянии тяжелым спуска. А чего сама пришла? Не понял парень. Могла бы по старинке. Это как? Попытка отлипнуть и встать ровно не увенчалась успехом. Хотелось спать. По ощущениям, я уснула бы прямо здесь, на полу посреди шумной толпы, если бы сердце не колотилось от страха и мышцы не сжимались от желания бежать в лес. «Да ты чего?» – поразился воин. И как заорет. «Командир!» И я подумала, что очень хороший способ. Йорген же оборотень, слух у него отменный. И мужчина подтвердил это, оказавшись перед нами всего через пару секунд. Глянув на меня, посмотрел поверх моей головы на моего героя, забрал мое неспособное сопротивляться тело, подхватил на руки и молча понес прочь от лишних ушей, велев, когда стало чуть потише. «Выкладывай». Так как на подробный рассказ сил у меня не было, я выложила сразу саму суть. «Нужно забрать кейнера из леса». Думала, оборотень начнет сомневаться, задавать вопросы и в целом не будет спешить бежать в неизвестный лес без доказательств, но мужчина удивил. Остановившись, он откинул голову назад и громко горестно застонал. «Ну, твою продетку, Айли!» «Я вот совсем не поняла, чего это он!» А Йоргин, опустив голову и сверкнув на меня желтыми глазами, замолчал. Поджал губы, тут же скривился, подавил еще один стон и крайне недовольно, почти даже возмущенно сказал. "Ну это издевательство, детка! Хочешь, чтобы я тебя в таком состоянии на поиски нашего принца тащил?» «Я что, на дуру похожа?» «Не хочу!» Заверила тут же абсолютно серьезно. У меня даже откуда-то нашлись силы широко открыть глаза, поднять голову и напрячься. Взгляд оборотня оказался красноречивее каких-либо слов. Хочешь, не хочешь, всем как-то до люстра в главном зале, в смысле без разницы. Нет, заявила твердо. Мужчина ничего не сказал, он пошел. Со мной на руках и понятным намерением в желтых волчьих глазах. Нет, повторила с нажимом, я никуда не пойду, ты с ума сошел? Я его без тебя не найду. Йорген сжал сильнее, будто думал, что я попытаюсь спрыгнуть прямо из его рук. А я собиралась. Земля ему пухом. Если кто печалится и планировал, то точно не я. Оборотень наградил меня крайне укоризненным взглядом, но у меня совесть прямо как магия. Расходуется быстро, а восстанавливается неделю. «Отпускай», – потребовал решительно, – «я с тобой никуда не пойду». «А ты и не пойдешь», – спокойно уведомили меня, не пожелав выслушать все то, что рвалось с языка. Я насторожилась, точно чувствуя подвох, но не понимая, где он. И пока я размышляла, невозмутимый мужчина покинул замок, вышел на начало каменного моста, осторожно поставил меня на ноги и отступил на шаг. Оборот человека в оборотне я видела впервые. По крайней мере, так мне показалось в первую секунду. Но когда внутри ничего не ёкнуло и не испугалась, поняла, что вывод оказался неверным. И с подобным я уже наверняка сталкивалась прежде. Йорген, покрывшись жесткой черной шерстью, возвышался надо мной двухметровым зверем, отдаленно напоминавшим волка. Вот только стоял тот на двух ногах, да и уши были длиннее, и руки, и морда страшнее. Узнать в пугающем звере друга помогли лишь его желто-зеленые глаза с вертикальным пульсирующим зрачком, с вопросом, смотрящие прямо на меня. — Нам на восток, — не смело сообщила. — Кажется. — Обнадеживает. Оборотень хмыкнул, но меня все же подхватил уверенным и широким шагом пересекая мост. А когда тот кончился, мы побежали. А если быть точнее, то побежал Йорген. Я лишь подпрыгивала в его заметно увеличившихся когтистых и волосатых лапищах. И если в первые несколько минут я сидела тихо, настороженно ерзая в лапах этого не в невмеру наглого зверя, то спустя минут пятнадцать страх прошел. «И куда мы?» – постаралась перекричать свистящий в ушах ветер, но получилось слабо. «Ты, кажется, свернул». Он не должен был, но услышал. «Какая проницательность?» — невозмутимый хриплый ответ. Я недовольно взглянула в горящие глаза Йоргена, стараясь не смотреть на ряд острых зубов. «Я его чую», — сообщили мне. Чем ближе Адонарн, тем ярче его запах. А чем он пахнет? Неожиданный для самой себя вопрос. Пеплом, грозой после дождя, горящим костром и немного корицей, перечислил ощущаемый Йорген. Корица как-то сильно выбивалась из перечисленного. Задумавшись об этом, я мельком отмечала проносящиеся мимо сожженные до черноты деревья, голые ветки без листвы, укрут, укрытую пеплом землю. Неожиданно для меня мы с Йоргиным оказались на берегу моря. Каменный пляж, дрожащая гладь воды и высокие скалы слева, образующие небольшой грот. На мгновение я вдруг увидела себя на берегу родного, с детства знакомого лесного водоема, деревянную удочку в руках, натянутую под весом рыбы леску и подбадривающий мужской голос рядом. Папа, я не помнила, просто знала всей собой, что этот теплый и любимый голос принадлежал ему. На несколько мгновений на душе стало так хорошо, приятно, спокойно. А затем все хорошее смыло ледяной волной, заставив сжаться и затрястись от чего-то ужасно нечестного и несправедливого. И все с той же уверенностью я поняла. Папы больше нет, уже давно. И ушел он, мой последний родной человек, не в свое время и не по своей воле, когда никто к этому не был готов, да и не ушел забрали. Жизнь его забрали с легкостью, словно она ничего не значила. Но вот кто и как я вспомнить не могла. Он там, уверенно кивнул в сторону каменной стены оборотень. Я тряхнула головой, выпадая из оцепенения и смахивая набежавшие слезы. «Почему ты остановился?» Заскользнула с его лап, прыгая на острую гальку и радуясь туфелькам, сумевшим уберечь меня от ран. раздумывая, дернулась в указанном Йоргеном направлении. Но мужчина вдруг схватил за руку и уволок на границу леса, чтобы скрыть нас обоих за широким корявым стволом частично сгоревшего дерева. «Что?» – начала неудоумевающе. «Тихо!» – шикнул оборотень, напряженно всматриваясь в медленно темнеющее вечернее небо. «Я увидела их всего через несколько секунд». Окутанная опасным алым свечением крылатая конница рассекала небосвод, решительно приближаясь к гроту, в котором Йоргин ощущал адонарно. «Десять! Тридцать!» Полсотни скакунов и вооруженных всадников на них. Вижу дракона мрака, грозный крик предводителя. Окружить! Приготовиться к атаке! Убьем эту тварь! Во имя императора! поддержало войско. И алое свечение прорезало сотни белоснежных огней, заготовленных смертоносных заклинаний.